Именно в Великом гуслире Там же и кончится. Когда Маргарита ушла укладывать Трофимку, Ксения закрыла к себе дверь и аккуратно развесила все пять сделанных за вечер платья в большом шкафу, где уже висел праздничный костюм Корнелия и ее собственные вещи. Перед сном ей чудилось, что в шкафу что-то шуршит. Словом, тараканы или мыши, но Ксения не стала подниматься, потому что уже поняла, даже если мыши сгрызут новое платье, она его тут же восстановит. Теперь оставалось только одна проблема. Как заставить этого скрягу Минца дать еще флакончик затравки? Ведь ей предстоит и сына, а дети мужа, а это не непросто. Притом неизвестно, умеет ли лишайник делать карманы и подкладку для мужской одежды. А флакон-то был в тот момент у Маргариты, потому что она изготавливала в Трофимке костюмчик, ведь завтра в школу идти. Бабка-то, внуки за эгоистическими развлечениями, конечно, забыла. Примерно в два часа ночи Удалов совершил еще одну непростительную ошибку, но опять же не сообразил эта ошибка непростительна. Он проснулся, потому что во сне потянулось ходить по маленькому. Босиком корнели медленно пошел к двери, стараясь держать перед собой вытянутую руку, так как глаза открыть было трудно. И тут его нога натолкнулась на что-то мягкое, податливое, но вполне подвижное. Ощущение оказалось настолько необычным, и даже пугающим, что Удалов мгновенно открыл глаза и посмотрел под ноги. Свет луны и уличного фонаря, падавшие в окно, были вкупе настолько сильны, что Удалов смог разглядеть, на что же он чуть не наступил. Корнелий увидел, что по полу, держась ближе к стенке, Медленно ползет женское платье темного цвета с белым воротником и отделкой. Удалов замер, понимая, что это сказочный сон, который обязательно нужно досмотреть. И главное, нельзя мешать платью ползти в соседнюю комнату к молодым. В конце концов, у любого платья мог быть вполне житейские причины ползти в другую комнату. Вот, например, Он, Удалов, поднялся же среди ночи, чтобы дойти до сортира. Чтобы не повредить платью Удалов остановился и подождал, пока оно втиснется в узкую щель приоткрытой двери к молодым. Корнелий даже толкнул дверь, чтобы платье было легче. Затем сам повернул направо и по коридору пошел в уборную. И только там он сообразил, что история с платьем ему лишь приснилась. На всякие случаи, возвращаясь к себе, Удалов поглядел на пол, никаких следов платья он не нашел. Когда он вернулся спать, и ночью ему больше ничего не снилось, если не считать деловых рассуждений, связанных с приватизацией, а когда Удалов проснулся рано утром, он уже был убежден, что история с платьем — всего лишь странный ночной кошмар, который вытек из вчерашних разговоров. Утром был еще один скандал, и опять Удалов не отреагировал на него должным образом. Он хотел спать, когда Ксения поднялась с кровать, и было тревожно, и не спалось. Сердце требовало еще раз поглядеть на платье, не случилось ли чего-нибудь в шкафу. Открыв шкаф, Ксения тоненько взвизгнула как будто вновь превратилась в юную девочку, обнаружившую, что ее шоколадные конфеты сожрал потихоньку какой-то гадкий мальчишка. — Не мешай спать, — сказал Удалов, кладя на повернутые к потолку ухо подушку. — Нет, ты только посмотри, — просила Ксения, но Удалов так и не посмотрел. И не увидел того, что ночью... Пять новых платьев устроили битву в шкафу с его праздничным костюмом, с синевым свитером и двумя юбками. Впрочем, надо сказать, что прежние обитатели шкафа не сопротивлялись, ибо не обладали разумом даже на том примитивном уровне, каковой был дан природой лишайнику.